Глава вторая. Первый день. царствования Людовика XIV. Утром во дворце все узнали о смерти кардинала. Затем новость распространилась по городу. Министры — Фуке, Леон и леталье собрались в зале заседаний на совет. Король тотчас позвал их. «Господа», — сказал он, — «при жизни кардинала я позволял ему управлять моими делами». Теперь я намереваюсь сам заниматься ими. Вы будете давать мне советы, когда я попрошу их у вас. Можете идти». Министры переглянулись с изумлением, едва скрыв улыбку. Они знали, что Людовик XIV, воспитанный в полном неведении, что такое управлять государством, из самолюбия берет на себя совершенно непосильное бремя. Фуке простился с товарищами на лестнице и сказал им, «Нам же лучше, господа, меньше забот», — и он весело сел в карету. Остальные, слегка обеспокоенные таким оборотом дела, вернулись в Париж. В десять часов король прошел к матери и имел с нею тайное совещание, потом, пообедав, сел в закрытую карету и поехал прямо в Лувр. Тут он принял множество придворных и с удовольствием отметил общее смущение и любопытство. Вечером он приказал запереть все входы в Лувр, кроме входа с набережной. Тут он поставил караул из двухсот швейцарцев, которые ни слова не знали по-французски. Им приказано было пропустить только сундуки и никого не выпускать. Ровно в одиннадцать под сводами послышался тяжелый стук повозки, потом другой, наконец, третий. Затем раздался гул захлопнувшейся решетки. Вскоре кто-то поцарапался в дверь, королевского кабинета. Король сам отпер дверь и увидел Кольбера, сказавшего только «Деньги в погребе вашего величества». Людовик спустился в подземелье, ключ от которого еще утром передал Кольберу, и осмотрел бочонки с золотом и серебром, перенесенные туда людьми, преданными Кольберу. После этого Людовик вернулся в кабинет в сопровождении Кольбера. Последний был также холоден. Ни малейший проблеск удовлетворения не нарушал его невозмутимого равнодушия. — Сударь, — сказал король, — какой награды желаете вы за такую преданность и честность? — Никакой, Ваше Величество. — Как никакой? Вы не желаете даже получить должность? — Если, Ваше Величество, и не дадите мне должности, я все равно буду служить вам. Я буду лучшим слугой короля. — Вы будете интендантом финансов. Но ведь уже есть суперинтендант, и он самое могущественное лицо в королевстве. — О, — воскликнул Людовик, покраснев. — Вы так думаете? — Он раздавит меня в одну неделю, государь. — Ваше Величество поручает мне контроль, для которого надо иметь силу. А что значит интендант рядом с суперинтендантом?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 Меня трогает ваше родственное расположение, и я рад, что еще с большим правом могу теперь назвать вас братом. Особенно рад случаю доказать вашему величеству, насколько я внимателен ко всему, что представляет важность для вас. Вы тайно укрепляете Бель-Иль напрасно. Никогда между нами не будет войны. Меры, принимаемые вами, не беспокоят, а печалят меня. Вы тратите миллионы без всякой пользы.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 «Нет», — сказал он себе, — «не нужно. Я вижу все замыслы этого человека. Бель-Иль принадлежит господину Фуке. Бель-Иль укрепляется, значит, Фуке составил заговор. Раскрытие заговора влечет за собой гибель суперинтенданта. Английские письма разоблачают заговорщиков. Вот почему Кольбер непременно хотел иметь в своих руках переписку с Англией.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 Камердинер поклонился и вышел. — У меня в погребах тринадцать миллионов, — сказал Людовик. — Кольбер будет распоряжаться моей казной, Дортаньян — моей шпагой. — Я в самом деле король!